В первом случае участники поступают беззаконно, во втором они всегда правы. В демократических государствах, которые все-таки основаны на справедливости, иногда случается, что одна часть народа угнетает другую. Тогда народ восстает, и ввиду необходимости отстаивания своих прав, может дойти до того, что возьмется за оружие.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 Одна и та же ярость законна по отношению к тираю и нелепо в отношении Тюрго. Разрушение машин, ограбление складов, поломка рельсов, разрушение доков – это ложные пути масс, отрицание справедливости народом, стоящим перед лицом прогресса. Рамюс, ограбленный школьниками, Руссо, изгнанный из Швейцарии, побитый камнями – все это является мятежом. Израиль против Моисея, Афины против Факиона, Рим против Сципиона – это мятеж. Париж против Бастилии – это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба – это тоже мятеж. И мятеж самый беззаконный. Почему? Потому что Александр мечом совершил для Азии то, что Христофор Колумб сделал для Америки компасом. Александр, подобно Колумбу, открыл новый мир. Дары этого мира цивилизации настолько увеличивают свет, что всякое сопротивление является преступным. Порой народ нарушает верность по отношению к самому себе. Толпа является предателем по отношению к народу. Может ли, например, быть что-нибудь более страшным, чем длительный кровавый протест соляных контрабандистов? Это хроническое законное возмущение, которое в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, внезапно поворачивается к трону, переходит на сторону Шуанов и вместо восстания против монархии устраивает мятеж за нее. Вот мрачный шедевр невежества. Невольный контрабандист спасается от королевской виселицы и все-таки, еще имея на шее обрывок веревки, добивается белой кокарды. Умирающий под гнетом соляного налога, он снова возрождается к жизни с криком «Да здравствует король!» Убийцы Варфоломеевской ночи, убийцы сентябрьских дней, грабители Авиньона, убийцы Калиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, Микелеты, лесные бандиты, Кадинеты, спутники Жигу, рыцари Кандалов. Вот мятеж! Вандея является огромным католическим мятежом. Легко можно узнать шум, производимый метущим правом, но он не всегда выходит из волнения потрясенных масс. Существует бешеная ярость, существуют натреснутые колокола, но набат не дает бронзовых переливов. Смятение страстей и невежества в народных волнениях звучат иначе, нежели сотрясение народного организма во время прогресса. «Восставайте, но лишь для того, чтобы вырасти. Укажите мне, в какую сторону вы направляетесь». Идти путем восстания можно только вперед. Всегда другая дорога никуда не годится. Резкий шаг назад уже представляет собой мятеж. Отступать — это значит идти наперекор человеческому роду. Народное восстание — это сама истина, доведенная до ярости». Камни, сброшенные с места восстанием, извергают искры справедливости. Но иные камни оставляют мятежу только грязь. Дантон против Людовика XVI – это восстание. Гибер против Дантона – это мятеж. Отсюда вытекает то, что в некоторых случаях восстание может быть самым святым долгом, говоря словами лафаета Но в этом же случае простой мятеж является роковым покушением на человеческие права. Существует также некоторая разница в температуре накаливания. Восстание зачастую является вулканом. Что же касается мятежа, то почти всегда он представляет собой пылающую солому. Мы уже сказали, что зерна мятежа зреют в природе дурной власти. Поленьяк всего только мятежник. Камил де Мулен – правитель. Порой восстание является воскресением. Разрешение всех вопросов находится во всеобщем голосовании, которое является безусловной задачей наших дней. Что же касается предшествующей истории, то она в течение четырех тысяч лет была наполнена попиранием человеческих прав и страданием народов. Каждая ее эпоха носила в себе признаки протеста в том виде, в каком она могла это сделать. При правлении Цезарей не было восстаний, но существовал ювенал. В правлении Цезарей существовал сиенский отшельник. Был также человек, написавший анналы. Мы не говорим о великом отшельнике Патмоса, который также обременяет действительный мир протестом от имени мира идеального. Из видения строит сатиру и набрасывает на Рим Ниневию, на Рим Вавилон. «На Рим – Садом, пылающее отражение апокалипсиса». Иоанн на своей скале, это сфинкс на своем пьедестале, можно не понимать его. Он был евреем и писал по-еврейски, но человек, написавший анналы, принадлежит к латинской расе. Скажем лучше, что это римлянин. Вследствие того, что нейроны черные царствуют в темную, они должны изображаться такими, какие они были на самом деле. Работа поэтическим резцом сама по себе была бы бледной. В углубление, делая им, нужно вливать сгущенную и едкую прозу. Деспоты играют некоторую роль в образе мышления философов. Закованные слова ужасны. Писатель удваивает и утраивает свои усилия, когда народный властелин обрекает его на молчание. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, которая просачивается в мысль и застывает там в виде куска металла. Сжатость истории делает сжатым и образ мысли историка. Гранитная прочность каких-нибудь знаменитых прозаических произведений является ничем иным, как уплотнение, которое было сделано по прихоти тирана. Тирания вынуждает писателя к умножению объема произведений, но эти невольные ограничения усиливают их воздействие. Обороты речи Цицерона, являющиеся едва достаточными для Вереса, притупились бы, если бы за них взялся Калигула. Чем короче была фраза, тем более сильным был удар. Тацит мыслил весьма кратко. Честность большого сердца, претворенная в правосудие и истину, способна поражать как гром. Скажем мимоходом, что исторически Тацит не стоит выше Цезаря, он оставил за собой Тиберия. Цезарь и Тацит являются двумя феноменами, сменяющими друг друга, встречи которых таинственным образом не осуществляются, благодаря вмешательству того, кто регулирует моменты входа и выхода векового сценария. «Цезарь велик, и Тацит также велик». Божество, оберегая обоих, не сталкивает их друг с другом. Поражая Цезаря, судья мог не соразмерить силу удара. и Это было бы несправедливо. Бог не хотел этого. Великие войны Африки и Испании, уничтожение киликийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии – вся эта слава покрывает собой Рубикон. Божественное правосудие проявило в этом известную деликатность, так как колебалось напустить на знаменитого узурпатора не менее знаменитого историка. Щадя Цезаря, оно не столкнуло его стацитом и дало гению возможность проявить себя при смягченных обстоятельствах. Ясно, что деспотизм остался деспотизмом даже в том случае, когда деспот является гением. Знаменитые тираны содействуют растлению, но нравственная чума еще более отвратительна в правлении бесчестных деспотов. Ничто не прикрывает стыда во время их царствования, и люди, подобные Тациту и Ювеналу, созданные для того, чтобы подавать пример в присутствии всего рода человеческого, наделяют пощечинами все происходящие подлости и не получают на это возражений. В правлении Виталия Рим пахнет еще хуже, чем в правлении Сулы, При Клавдии и Домициане подлость соответствовала уродству тирана. Низменные инстинкты рабства являются прямым следствием деспотизма. Униженная совесть граждан дышит смрадным дыханием, в котором чувствуется запах властителя. Людские сердца становятся ничтожными, совесть исчезает, души превращаются в клоповники. Все это было так при Каракале и при комоде. Все осталось таким же при Галиагабале, тогда как в правлении Цезаря из римского Сената исходит благоухание, подобное аромату высокого воздуха, в котором парят орлы. Отсюда запоздало и появление тацита и ювенала. Толкователи появляются лишь тогда, когда все становится очевидным. Но ювенал и тацит, подобно Исаи, библейских времен, и Данте времен Средневековья являются собою образы единичного человеческого протеста. Мятеж и восстание – это массовое явление, которое порой бывает справедливым, а порой нет. В более общих случаях мятеж вытекает из какого-нибудь материального события. Восстание всегда является нравственным феноменом. Мятеж – это Мазаниэлла, восстание – это Спартак. В восстании все согласуется с идеей, с умом, а мятеж только с желудком. Гастер приходит в ярость, но очевидно, что он не всегда является неправым. В вопросах голода мятеж в Бюзансе, например, имеет повод являющийся правдивым, выстраданным и справедливым. Тем не менее, мятеж остается мятежом. Почему же, будучи правым по существу, он был неправ формально? Отличаясь нелюдимостью, несмотря на свое право, будучи резким, несмотря на свою силу, мятеж бьет на удачу. Он двигается вперед, как слепой слон, давя все на своем пути, оставляя за собой трупы стариков, женщин и детей. Неизвестно, почему он проливает кровь безобидных и невинных людей. Дать народу средства пропитания является хорошей целью, но плохим средством для этого служат убийство. Все вооруженные протесты, даже наизаконнейшие из них, даже 10 августа и 14 июля, начинаются одним и тем же смятением. Перед тем, как пробить дорогу праву, появляется много пьяной и суеты. С самого начала восстание является мятежом, так же, как река возникает из потока. Но в естественном ходе вещей река вливается в океан и тогда называется «революцией».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 Переней дают астурийские хребты. Воспоминания парижан именуют этот патетический излом современной истории эпохой мятежей и считают его характерной особенностью времени, сменившего грозные страшные часы нашего века. И еще одно слово перед тем, как вернуться к нашему прерванному рассказу.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 что с нашей точки зрения эти мелкие штрихи, эти детали происшествий есть живая листва событий, опадающие под ветрами времен и уносимая далью истории, названная эпохами тяжей и деталями этого рода. Судебные процессы уже по другим причинам, чем история, оставляют в тени эти подробности.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 наименее известные подробности дней 5 и 6 июня 1832 года, но мы делаем это так, что читатель проникает взором за темную завесу событий и видит совершенно реальные фигуры этих знаменательных событий. Глава третья. Погребение – повод ко вторичному рождению.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 В его слове чувствовался меч. Как и его предшественник Фуа, он высоко держал знамя свободы, как некогда боевое знамя. Он заседал в палате между левыми и крайними левыми. Он был любим народом за то, что пошел навстречу будущему. Он был любим толпой за то, что добросовестно служил императору. Он был вместе с графами Жераром и Друо, одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года возмущали его как личное оскорбление. Он открыто ненавидел Веллингтона, что очень нравилось толпе, и в течение 17 лет почти не обращал внимания на промежуточные события, величественно хранил в себе печаль о Ватерлоо. В свой последний час на смертном одре он прижимал к груди шпагу, поднесённую ему офицерами ста дней.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 «Да вот, нет оружия. Иду на лесной склад за циркулем». «Зачем он тебе?» «Не знаю еще», — отвечал Ломбье. Человек по фамилии Жакелин подходил к прохожим рабочим со словами. «Ступай-ка и ты!» Он разливал вино на десять су и спрашивал. «Работа есть?» «Нет». «Ступай к Фиспьеру, Шарокской и Монтрельской заставами. Там тебе будет работа». У Фиспьера найдены были патроны и ружья. Вожди, словно почтальоны, разносили призывы своим сторонникам. Оборты лими с тронной заставы, у у пти-шапо, посетители, серьезно глядя, говорили, «Где твой пистолет?» «Под блозой за пазухой. А твой?» «Под сорочкой». На улице Триверсиер, перед мастерской Роланна и во дворе Мезон-Брюле, перед мастерской Бернье, толпился, перешептываясь народ.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 Тут были дети, опоясанные зелеными ветвями, каменотесы и плотники, типографщики, резко выделявшиеся своими бумажными колпаками, шли по двое, по трое, кричали, размахивали, кто палками, кто и саблями, шли беспорядочной массой, но, тем не менее, единодушно шли то колоннами, то в Отдельные группы выбирали себе вожаков.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 От бульвара Бурдон вплоть до Аустралийского моста зашумели народные волны. Вся окрестность дрожала от двух могучих криков «Ламарка в пантеон! Лафаэта в ратушу!». Молодежь при восклицаниях толпы запряглась в дроги и повезла тело Ламарка через Аустралийский мост, а Лафаэта фиакри по Марландской набережной.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 На улице дьер лысый толстый человечек, чернобородый, с высоким лбом, с густыми усами, голосом, похожим на рев трубы, предлагал всем проходящим патроны. На улице сен пьер мон мартер люди с засученными рукавами митинговали с черным знаменем, на котором читалась надпись «Республика или смерть». На улицах Женев, Кадран, Монторгель, Мандар появлялись группы людей, размахивавших знаменами, на которых красовались шитые золотом номера и названия секций. Одно из этих знамен было красное с синим, исходящей на нет тоненькой белой полоской в середине. На Сен-Мартенском бульваре разнесли оружейную фабрику и три оружейные лавки. Первую на улице Богур, вторую в Мишель-Лекомт, третью в Темпле.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 Одна из соседок говорила потом, «До «Да той поры я не знала, что такое патрон. В тот день муж объяснил мне это». Толпа разбила лавку антиквара на улице виель адриет и захватила восточное оружие и турецкие ятаганы. Труп каменщика, убитого оружейным выстрелом, лежал на улице Перль.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 гнули фонари, снимали двери с петель, выкорчевывали с корнем деревья, выкатывали пустые бочки и катки из погребов, громоздили горы булыжника от разобранной мостовой, выворачивали камни, стаскивали мебель, несли доски и строили баррикады. Многих буржуа вынуждали оказывать помощь. Входили к женщинам, требуя оружие, саблю или ружье отсутствующего мужа и, забрав, мелом писали на дверях «Оружие выдано!»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 На улице у кладбища Святого Николая один офицер Национальной гвардии, спасаясь от толпы, вооруженной рапирами и палками, с трудом спасся в незнакомом доме и вышел из него только ночью, переодевшись. В квартале сен жак студенты выходили кучками из своих гостиниц и направлялись или на улицу Святого Гиацинта, или в кафе «Прогресс», или в кафе «Семь бильярдов» на улице Матюрен. Там перед дверьми молодые люди, став на томбы распределяли оружие. Для постройки баррикад разнесли лесной склад на улице Транснолен. В одном районе жители оказали сопротивление. Это на углу сент тавуа и Симон-Лефран. Там они разрушили баррикаду. В другом пункте оставшие отступали. Они оставили баррикаду, которую начали было строить на улице Темпль, и дав несколько залпов по отряду национальной гвардии, бежали по улице Кордери.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 Так не прошло и часа, а уже 27 огромных баррикад словно выросли из-под земли в одном только квартале рынков. Там в центре находился знаменитый дом номер 50, когда-то бывший крепостью Жанну и его 600 товарищей. Опираясь с одной стороны на баррикаду сен мари а с другой стороны на баррикаду улицы Мобюэ, этот дом господствовал над целыми тремя улицами, а именно Дезарси, Сен-Мартен и Обри-Ле-Буше. Две баррикады прямоугольником шли: одна от улицы Монторгель до гран трюандри другая от улицы жофруа ланжвен до улицы сен тавуа Не считая бесчисленных баррикад в других кварталах Парижа, в Маре и в Мон-Сен-Женевьев. Упомянем еще баррикаду на улице Мениль-Монтан, где середину занимали снятые из петель ворота и еще одну, неподалеку от небольшого моста, возле Отель-Дье, в трехстах шагах от полицейского управления. Баррикаду, построенную на острове огромного опрокинутого экипажа. На баррикаде на улице Монетрие хорошо одетый человек раздавал деньги рабочим.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 Не прошло и трех часов, как революционеры со скоростью пламени заняли на правом берегу арсенал, мэрию на площади Рояль, весь Море, оружейный завод Опенкур и другие, например, Лагалиот и Шатодо. Заняли все улицы около рынка. А на левом берегу казармы ветеранов сент положи площадь Мабер, пороховой завод Двухмельниц и, кроме того, все заставы пять часов вечера они овладели Бастилией, Ленжири, Блан-Монто. Их разведчики доходили до Площади Победы и уже угрожали банку, казармам Птипер и главному почтамту. Таким образом, треть Парижа была в руках восставших. Повсеместно борьба разгоралась в огромных размерах благодаря обыскам домов, разоренным лавкам оружейников Оказалось, что уличный бой, начавшийся с простого бросания камней, теперь перешел в сражение с ружейной стрельбой. Около шести часов вечера пассаж Дю-Сумон превратился в место битвы. В одном конце его находились мятежники, в другом – войска. Перестреливались от решетки до решетки.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 Отряды выступали из мэрии, полки выходили из казарма. Напротив пассажа «Де Ланкер» один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой, на улице Синий, был атакован тридцатью молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит на улице Гринье-Сен-Лазар. Восстание устроило из центра Парижа неприступную исполинскую извилистую цитадель.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 Эти старые воины, привыкшие маневрировать в правильных сражениях, опираясь лишь на правила тактики этого компаса битвы, теряются перед волной народного гнева. Вихрем революции управлять нелегко. Национальная гвардия окрестностей Парижа поспешно беспорядочными толпами являлась в город. Эскадрон 12-го полка легкой кавалерии примчался из Сен-Дени. Из Курбвуа явился 14-й пехотный полк. Батареи военной школы заняли позицию на площади Карусель. Из Винсенна везли пушки. Тюлили пустел, но Луи Филипп был невозмутимо спокоен. Глава 5. Своеобразие Парижа. «Мы уже говорили, что Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обыкновенно во время мятежа общий облик Парижа остается до странности спокойным. Мятеж ограничивается только некоторыми пунктами. Этот город быстро осваивается со всеми явлениями. Эка важность, мятеж. Париж из-за таких пустяков не беспокоится».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 Позднее, когда становится очень близким зловещий рассыпчатый треск выстрелов и ружейных залпов, обыватель говорит «Вон как там славно нажаривают». Минуту спустя, если восставшие приближаются и берут вверх, он поспешно запирает свою лавку и надевает мундир, то есть обеспечивает безопасность своему товару и подвергает риску свою личность. Перестреливаются в каком-нибудь пассаже, в тупике, на перекрестке. Берут, уступают и снова берут баррикады. Льются кровь, дома изрешечиваются пулями, по пути убивающими людей в квартирах. Трупы усеивают мостовую, а с окрестных улиц доносятся стук бильярдных шаров в кофейнях. Театры открыты, и в них разыгрываются водовили. Зеваки смеются и болтают в двух шагах от улиц, где царят ужасы войны.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 Они овладели банком. В одном только монастыре Сен-Мари их засело шестьсот человек. Войска ненадежны». Арман Карель был у маршала Клозеля, который сказал ему «Сначала заручитесь полком». Луфает болен, однако, сказал им «Я ваш. Я всюду буду следовать за вами, где только найдется место для моих насилок. Нужно держаться на стороже». «Ночью будут происходить грабежи в уединенных домах глухих мест Парижа». Это разыгрывалось воображение полиции, этакой Анны Ротклифф, состоящей при правительстве. На улице Обреле-Буше поставлена батарея. Лобое Бюжо держали совет и собирались в полночь или, самое позднее, на рассвете –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 Старый лев как будто почуял какое-то неведомое чудовище в темноте. Настал вечер, но театры не открылись. Патрули разъезжали по городу с раздраженным видом. Обыскивали прохожих, задерживали подозрительных. В 9 часов было арестовано более 800 человек. Префектура полиции, консьержери и Лафорс были переполнены.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 С минуту на минуту, по мере того, как опускалась ночь, Париж все более и более зарялся грозным заревом разгорающегося восстания.